Дмитрий Градинар Абра-галакта-кадабра Часть первая Одно из окон колобуши городской тюрьмы в Турабе выходило на базарную площадь. Оно почти равнялось с землей, выступая всего на две ладони. Потому рассмотреть можно было только басы и ноги к Разноцветие и тюрбанов, шелковых и сатиновых халатов, блеск манист на шеях красавец, бисерные и жемчужные нити, тисненная конская сбруя, рубины на оружии воинов, всю красоту восточного базара заменяли обмазоленные стопы водоносов весь день снующих мимо каменных стен. Тюрьму выстроил архитектор, знавший толк в искуплении грехов, да продлит Всевышние его дни и дарует счастье его умелым рукам. Это мрачное местечко называлось а краб Скорпион. Прямо закованными воротами вытоптана площадка ленивцев, куда со всей турабы собирали не пожелавших выйти на утреннюю молитву. Без еды и без питья им полагалось ходить по кругу на читая Суры до самого вечера. Здесь всегда, будто привидение, бродило несколько сонных бродяг, спотыкавшихся, заботливо подложенные под ноги камни. Дальше шли большущие кувшины, зарытые по горловину. Там, в одиночестве и дурно пахнущем покое, отсиживали срок, кто сказал хоть слово, оставляющее след на светлейшем имени Эмира. Стража не всегда вспоминала про ведерка, которое полагалось опускать с куском заплесневелого сыра, а обратно поднимать со всем, что остается после человека. Ведерко было одно на оба этих дела. Иногда сидящие в кувшинах перекликались и пели арестантские песни. «Я построю нам саклю, оазис возле Багдада, и тебя приведу в эту саклю свою» запевал один. «Заведем мы баранов, и а потом посажу аксаулу за окном». После тропа вела к другому творению сумрачного зодчего куриному насесту. В шершавом боку мелового холма выскоблили комнатушки овальной формы. Их прозвали куриными яйцами. Человек тут мог пребывать как ему угодно, но не лежа, не сидя, не стоя. Только свернувшись и постоянно перекатываясь сбоку на бок, поджав одну ногу и упираясь в другой в изгибающуюся стену. Потом змеи, длинные извилистые комнаты. В парусиновых гамаках тут отлеживались умалишенные и расслабленные. Дальше ступени уходили вниз, в сад теней, место для тех, кого приговорили к пожизненному переселению валя краб. Только потом, примыкая к городской площади, высилась башня сидельцев за всякие темные дела. Главное строение а краба. Первый этаж – тот, что выступал на две ладони из-под земли. Тут всегда сыро и душно, сюда заползают облака базарной пыли. Если дождь, сюда стекал грязный поток, пахнущий рыбьими очистками, горелым курдючным жиром, конским и ослиным навозом. Второй этаж. Там сидельцы не из простых, родовитые. Да и из всяких послов и торговцев, которые приезжают что-то разузнать в чужую пользу. Тут дела государственные, тайна-тайна. На верхнем этаже под круглой крышей комната стражи. Едва по лестнице громыхали шаги, все умолкали, зная, каким крутым бывает нрав у тюремщиков. Жара и скука одолевали их. От первой стражники млели и спасались кислым вином и игрой в кости, от второго лекарством было спуститься к сидельцам и показать, кто в Колобуше пророк, судья, эмир и все вместе взятое. На нижнем этаже тоже любили песни. «О, большой зиндан в Медине!» — Басил запевала. Падуют северные ветра!» — выводил хор фальшивящих голосов. «Караван невольников прибыл из Басры. «Много там шайтанов-душегубцев, тяжко на сердце!» Из-за навязчивой мелодии эту песню сидельцы могли петь по нескольку раз в день. Еще в привычку входил голод. Стражники кидали в душные подземелье несколько пряников, в шутку именуемых лепешками с кунжутом, и велись молчаливые драки, потому что число пряников редко совпадало с числом сидельцев. Не в пользу последних. Лепешки безвкусные, черствые и соленые, скрипели на зубах как черепица, так иры из пересохшего русла. Кунжутом и вовсе пахло там, за стеной, кунжутом и чесноком. Но толк от мучающего томительного запаха все же имелся. И немалый из-за него слюни брызгали во все стороны, как у змеи стоило открыть рот, только это и помогало разжевать лепешку. В один из дней. Когда солнце клонилось к закату, «Валя Крабе» случилось странное. Сидящий у дальней стены Балагур как раз заканчивал веселить дружков роскознями про то, как его во сне поцеловала волшебная Перри и предрекла, что он станет знаменитым поэтом. «Назвала условие. Женщина, у них все непросто. Угадайте, какое? Даю два акче! — спрашивал он высоким, сиплым, будто от простуды голосом. «Отмолить грехи? Отправиться в хадж? Перестать воровать? И чтоб потом ты жил на одну условленную эмиром плату?» — звучали на перебой голоса. «Разве я сказал, что это мула? Глупцы! То была Перри! Прекрасная, как сорок наложницы мира, гибкая, как ива, пахучая, как роза, игривая, будто котенок!» И нет дела до наших грехов и скорби, ей хочется веселья. о Тянули голоса разочарованно. Снова спрашиваю, угадаете, что я должен был сделать, чтобы прославить свое имя? Вайде совсем плохие и скучные, нет у вас фантазии. Она сказала, такое случится, если в своем поселке познаю до следующей ночи девственницу? О-о! Голоса оживлялись. «Много лет прошло, а так и не довелось написать ни строчки. Проснувшись за целый день, я не нашел в поселке ни одной девственницы. Но еще, может быть, потому что не научился читать и писать». Осыпавшиеся стены тут же отразили довольный хохот. А потом стражники кинули к ним маленького человечка в красном халате, который с виду мухи обидеть не мог, не то чтобы учинить злодейство. Вот только все умолкли» и потянулись к новичку, выражая почтительность и уважение. Потому что на левой его щеке красовалась татуировка. Полумесяц, какие носят алжирские пираты. На левой руке не хватало безымянного пальца, а на правом запястье тускло поблескивал медный обруч, испещренный загадочными письменами пустыни. «Магрибский колдун!» «Ариф!» Перекидывалась от входа к дальней стене новость. «Колдун к нам пожаловал!» Стража и та оказалась изумлённой. Вместо тычков в спину, которыми тут обычно награждали всех прибывших, они едва заметно, но кланились ему. «Проходите, Ариф Эфенди! Сейчас никак в запретный месяц Аль-Мухарам. Народу поменьше. Тураба город тихий, мирный. У нас хорошо, колодец недавно почистили. Дерюшка свежая найдется и всякого разного. Скоро наверху местечко освободится. Эмир распорядился с одного из визирей кожу содрать за казнократство». Кроме изумления, во взглядах тюремщиков был страх. Неслыханное дело! Легенда Магриба и берегов Нила здесь, в турабской тюрьме! Угодничала стража вовсе не за богатства сказочные, которые якобы имелись у Арифа, а из-за страшной силы, что за ним водилось. Поговаривали в друзьях у колдуна все песчаные небесные джинны, И что из-за этой дружбы он и по воздуху летать умеет, и под водой хоть час, хоть целый день проплавать не захлебнется. И человека может в головешку превратить одним только взглядом. Где правда, где выдумка разбирать не приходилось. Да и чё, греха таить о богатствах его, тоже думалось. Говорили, очистительную дань для нищих и путников, и на содержание храмов он платит исправные даже сверх того. А откуда у него золото с серебром, никто не спрашивал. Кто-то шептал, что ни один караван сгинул в пустынь, разграбленный подручными колдуна. Другие упрямились, мол, нет, у него никаких подручных. Но где-то там, в сердце пустыни, есть оазис. С шатрами, обшитыми золотом. Ручьями со сладкой водой и пальмами тень дарующими. Там у него гарем красавец, там держит он верблюдов, там хранит богатство. Там творит колдовство. Сразу же исчезли, словно растворились в воздухе игральные кости, которые стучали по всем углам, умолкли разговоры, разбрелись в ваташки, в которых бывало и обучали молодых воровскому ремеслу. Даже Перри из сна, та, что гибкая, как ива, покинула мысли сидельцев, уступив место Арифу-колдуну. «Хочу пить». Полумесяц на щеке вздрогнул, губы замкнулись. И сразу к нему метнулся десяток рук с глиняными чашами, наполненными водой. За дверью было слышно, как переговариваются стражники. «Как случилось? Кто решился на такое дело, чтобы колдун оказался в колобуше? Неужели раскрыт секрет его богатств?» «Лахдей!» Наконец-то ручей жизни снова зажурчал в турабе, заставив голоса дрожать от возбуждения, а глаза сверкать в предчувствии каких-то новых небывалых событий. А они уже шли полным ходом. завопила торговка рыбой, чей голос был знаком, потому что изредка она кидала сидельцам соленые рыбьи головы. За решеткой сверкнула, раздался грохот сильнее, чем в грозу, стены башни качнулись, но после все успокоилось, только протяжно орала все та же торговка, тянула и тянула свое и Раздался топот, тюремщики сбегали вниз, бряцая оружием. Другой топот, мерный и слаженный, шел со стороны базара. Этот труссой на площадь высыпала городская стража. А после… звуки исчезли. Все и разом, будто оборвалась нить. С улицы сквозь решетку метнулась базарная мышь, свесилась из окна, собираясь спрыгнуть вниз, но так и повисла в воздухе, будто бы зацепившись хвостом за солнечный луч. «Эй, что случилось?» Начал, но не окончил бородач с железным зубом, что стоял ближе всех к двери. Он тоже замер, застыв, будто статуя, а вслед за ним по цепочке замирали остальные. У кого вскинулась рука, у кого край халата, кто поднял ногу сделать шаг — все остановилось. Даже ветер, который постоянно трогал камышовые крыши базарных лавок, тоже замер, исчез — Повис, как мышь на солнечных лучах. И только один человек мог оценить и познать такую тишину. Тот самый Ариф, названный Магрибским колдуном. Только он во всей Турабии и во всем мире не превратился в изваяние, лишь смиренно молился, ожидая своей участи, решив, что настал конец света. Дальше раздалась какая-то возня, приглушенные голоса, звук падения, заскрипел засов, и дверь распахнулась. В тюремный зал вошло двое. Первый был лысым, узкоглазым и толстым, низкого роста, но с плечами, едва уместившимися в дверной проем. Другой — высокий, худой, с копной рыжих волос, качавшийся на голове будто шар. Оба одеты в обтягивающие и сверкающие одежды и потому казались голыми. Неудивительно, что торговка приняла их за шайтанов. Чтобы попасть с базарной площади Валя Краб, нужно обойти башню и прошагать вдоль стены 3-4 десятка шагов. А от мига, когда случилась вспышка до момента их появления, прошло 7-8 ударов сердца. Единственный, кто мог оценить это таинство, лежал распростертым на полу и бормотал молитву, путаясь в словах, избиваясь. Вошедшие переглянулись, А после Высокий подошел к молящемуся, едва не наступив тому на пальцы. «Эй, хорош комедию ломать! Мы за тобой!» Лежащий повел себя и вовсе недостойно. Он заныл, как ребенок, и затрясся. «И вы что за дело?» Толстяк присел на корточки, пытаясь заглянуть тому в лицо. «Не должно». Ограничитель выставлен на эл-приемник, полная синхронизация. Придуривается. Толстяк тряхнул лежащего. Кончай, валяться, ехать пора. Окно открыто на 10 минут. Хочется хоть что-то увидеть, не только вонючий подвал. Ага. Когда еще доведется в древние века на землю прокатиться? Да еще к этим папе К мамилюкам, почти угадал. Да и те позже появятся, а пока тут и миры, арабы, десятые в общем век. Ну, это ты, спец по древностям. Хватай его, а то все древности и вправду тюремными стенами ограничатся. А я хотел хоть одним глазом на Восточный Гарем взглянуть. <свы> Веласкес, вставай. Считаю до трех. Раз. Два. Толстяк потер палец о палец, с ногти сорвалась синяя искра. Три. Ай-ай! Лядь, аль месни, эдро куни! Худ завизжал ужаленный искрой, вскочил и прижался к стене. «Что за тарабарщина? Ветром голову надуло? Кумыса перепил? Веласкес, ты же понимаешь…» Но тот не переставал верещать, цыпля всякими словечками, то вскидывая руки к груди, то прикрывая лицо. «Хадаш! Альфеин! Зубрут! Яхот!» Высокий коснулся кармана, и в воздухе зазвучал приятный женский голос. «Золото, серебро, изумруды, сапфиры». «Он что, взятку нам предлагает?» «Ну, точно, дебил». «Не трогайте меня, возьмите все, что есть», — продолжал переводить голос. «Может, он не понимает, кто мы и зачем мы тут», — предположил Высокий. «Скорее, какого-то дурмана наелся. Они тут всякую траву жуют, банш называется. Экология, хорошая урожайность, повышенная эффективность, не то что службу доставки маму родную не узнаешь после такого». Как вариант сойдет? Пакуем. А что остается? Похоже, нас он тоже не понимает. Высокий снова коснулся кармана. Под сводами тюрьмы зазвучало два невидимых голоса: Ты, Виласкис? IP202514J. А! Что? Заключенный, поняв, что еще жив, и что его не собираются убивать, а только о чем-то спрашивают, открыл глаза, пытаясь понять, откуда звучат голоса. Рожден у бетового лопаса седьмой цикл 35 декабря 42 век галактической эры, подданный наместника Улинь. Холост на должностях не состоял. Смилуйтесь, уважаемые! Нет на мне такого греха, чтобы стать добычей джинов. Причем-то, джинны, мы слугды. Слуги? От самого эмира? Но я сам пришел, сам, чтобы искупились мои. Не слуги. Слугды. Служба галактической доставки. Обер-курьер Джойси и фельдъегерь 2 класса Чанги Хванг. Можно просто Хванг. Отправлены выполнять заказ корпорации «Шоа Прайм», принадлежащий господину Йо. Знакомая имечка? Буква? Имечка? Капараццина? Имена из одной буквы носят самые влиятельные граждане Поднебесной Центральной. А корпорацию шоу а специально держит чистый перед законом как раз на такой случай. Джойси игнорировал недоуменный взгляд заключенного, попавшего в переплет, и пояснил. Зная, какие дела он обделывает, нам не очень приятно обслуживать эту персону, но придраться не получилось. Корпоративные юристы могли пустить по миру, если бы служба доставки отказалась исполнять заказ. Теперь понятно, почему мы здесь? «Забрать мою душу и отправить в ад? Ай, не хочу!» могу поклясться именем, лучше заткнись. О твоих подвигах в этом времени мы наслышаны. Что касается заказа, формально все чисто. Вот ордер на арест за неуплату коммунальных платежей и приговор. Вот предписание шерифа планетарной системы Бета Валапас о том, что тебя надлежит выдать представителям Шоа prime как стороне, выкупившей приговор и берущей обязательства о твоем содержании. Согласись, это лучше, чем государственная тюрьма с принудительным использованием мозгов для добывания террабиткоинов. А, вот что! В его глазах мелькнуло понимание. Память возвращается. Включаем мозг, идем добровольно ножками. Не я! Другой вам нужен! Нет, драгуша нужен ты, известный в этом мире и в эту эпоху как Ариф кличка Магрибский колдун. Я мустопа, актер! Не Ариф! Развлекаю караванчиков умею разными голосами говорить, как ваши невидимые джинны, да будут они покорны Аллаху всемилостивому и всеблагому. Походку и голос умею сделать, как у Безири и Мира, или как у настоящего Арифа. За достойную плату мал-мала в тюрьме могу посидеть за другого. При наместнике Абдулее Пенди сидел, при Аслане Хадже сидел... При Али-Ибн Сулеймане тоже сидел, до да его имя и щедрость. Всего-то сорок палок за сорванное яблочко, что свисало через забор из сада. А у того, кто яблоко съел, болезнь плохая. Тюфяк мочит во сне, таким в тюрьме лучше не бывать. Теперь вот за Арифа колдуна сижу. Работа хорошая, оплата сдельная и по сроку. Премии лучше, чем с караванчиками песок неделями жевать, ждать, когда лихие разбойники налетят или песчаная буря. А как же «Эл-приемник»? Выслушав тираду заключенного, высокий, тот, что представился курьером Джойси, посмотрел на напарника. Напарник тоже выглядел впечатленным. Его глаза стали похожи на две узкие щелки над круглыми щеками. Какой такой лыб переемный! Коверкая все подряд лепетал узник. Чип-идентификатор, шайтан! Сам не замечая, Хванк начал сыпать местными словечками. Ты же не знаешь, или делаешь вид? Давай руку. Зачем? Есть меня будете! Кусать будете? Не надо, я сказал, я не я, то есть и не он. Я не я, Сакля, не моя. Ты еще скажи, что невкусный. Хванг щелкнул челюстями, отчего Мустафа дернулся назад, ударившись затылком у несчастливо выступающий из стены камень, и потерял сознание. И зачем комедию ломать? Изображать вампира или кого-то там изобразил? Тоже талант артиста проснулся. Да еб... Я... Ну, а что сразу я? Он сам вот... Проверяй. Может и к лучшему, что объект заткнулся. На большом пальце Хванга засветилось тонкое кольцо. Когда он прижал его к запястью бесчувственного человека, кольцо вспыхнуло зеленым. Он там как вообще живой? Живой. Не так уж сильно и стукнулся, наверное, от нервов в обморок. Идентификация прошла успешно. «Это Веласкис. Тут ты, темная материя, его побери! Все-таки он! Или нет?» «Веласкес, тот еще пройдоха, и в галактической триаде такие мастера встречаются. Им этот чип переставить, как два пальца местами поменять». «Что будем делать?» Хванг чесал затылок, выпитив нижнюю губу. «Этого потащим! Чип его! Его!» Внешние признаки совпадают? Совпадают. Вообще, господин Йо порядочную свинью нам подложил, заставив решать его проблемы. Так что если он — это он, то и ладно. А если не он? Если это действительно какой-то Мустафа. Если не он, и если Мустафа тоже неплохо. Ответим заказчику взаимностью, чтобы на будущее сам решал свои проблемы. Хванг согласно кивнул. Пространство тюрьмы снова вздрогнуло, потом еще раз... По воздуху будто прошлась рябь, стены потеряли формы и линии. Правильно. А то окажемся у триады на побегушках. Эх, туннель скоро закроется, так и не увидел ты, Джойси, никакого гарема. А я хотел прихватить в коллекцию парочку кинжалов из дамасской стали. У них тут особая техника, крученый хоролук только в универсарии встречал, да и то копии. Странные вы коллекционеры древностей. 43 век на дворе взял бы и синтезировал сам этот кулахуб. «Харалук!» — пытался. И не я один. Оказалось, никак невозможно такое синтезировать. Ингредиента не хватает. Да ладно, прогнали бы на молекуляторе делов -то. Прогоняли — не то. Вроде полные близнецы, а не то. Я же говорю — ингредиенты. Кому-то посчастливилось с кузнецами из древневременья тут в Колыбели, пообщаться. Те про небесное железо рассказывали. Наверняка упал какой-то метеорит, может быть, шатун не из нашей галактики с необычным составом. Его на слитки и раздербанили. А еще в древностях выдумывали добавки невероятные. Сегодня о таком и подумать невозможно. Например, кровь девственницы, добытую в шестую лунную ночь. И что? Кровь девственницы вы создать не можете. Хотя откуда сегодня девственница в мегаполисах? Куклы электронные для холостяков вроде нас с тобой и те уже... «Просто кровь можем, а вот полученную в какую-то ночь — нет. Не знаем, в какую именно ночь ее добывали». «Какая разница, в какую ночь? Ну, бред же дикий!» «Может быть, только анализаторы видят присутствие чего-то непонятного, а чего не понимают. Не только ночь нужно знать, там что угодно может оказаться, чтобы девственница стояла лицом к югу или к северу — тоже разница». «Не понимает, так не понимает. «Мы тоже не понимаем, что это за овощ такой, за которым прибыли!» Они подхватили Арифа Мустафу под руки и поволокли сквозь стену. Древним мастерам, познавшим тайну дамасской стали, такой метод молекулярного просачивания был неведом. «Что такое?» – спросил споткнувшийся Хванг, когда они оказались на базарной площади, которая оказалась меняющимися отражениями в кривом зеркале, так сильно колыхалось пространство. У него не халат, а сплошная бахрома, какая-то красная ниточка волочится, вот ты и зацепился. Странно как-то, что ее не обрезала. Вскоре в тюремном зале раздался первый вздох. Над городом тонко пропел ветер, и гигантский светящийся хобот, спустившийся с небес, который так испугал жителей турабы, сосал три фигуры и унес за облака. Торговка рыбы издала на выдохе какой-то писк, удивленно оглядывая серебряную расползающуюся рыбью кучу рядом с опрокинутым бочонком. Городские стражники также с изумлением крутили головами по сторонам в поисках беспорядка или еще чего-то, что могло стать причиной их появления на базарной площади. Удача им улыбнулась. Один из городских воришек со соловевшим взглядом держал украденный кожаный кошель, словно не понимая, откуда он взялся в его руках и тут же был схвачен и отправлен в Колобуш, где его приняли тюремщики, тоже не совсем понимающие, что за шайтаны заставили их отвлечься от игры в кости. Э -э, что я там говорил про Перри?» Щербато улыбнулся заключенный с сихлым голосом. «Что-то про девственницы?» Робко предположил один из слушателей, морщи и потирая лоб. «Ах, угадал! Кажется, тут новенького приводили». «Вроде даже самого Магрибского колдуна? Или померещилось?» «Ох, жара проклятущая!» «Померещилось. Хотя вроде что-то такое. Э, а ты зубы не заговаривай, монеты гони!» И вскоре никто в Турабе не вспомнил, что в их мир явилось нечто странное. Только огромный протуберанец, компенсирующий десятиминутную остановку времени, вырвался из солнечной фотосферы — и расплескался, заливая плазмой пространство. И был всего лишь один пострадавший от этого визита. Но он уже не принадлежал ни этому времени, ни этой планете. Быстрая чёрная птица, подобрав трех пассажиров, стартовала с орбиты, уносясь куда-то в центр галактики, проходя гравитационные туннели, в которых клубились, петляя и переплетаясь друг с другом пространство и время. А пока невольный пассажир валялся в отключке, два курьера службы доставки продолжали биться над головоломкой. «Эл-приемник на месте, откликается на сканер. Могу взломать память? Да ну его к черту, вдруг там какие-то сторожевые блоки. Сотрем что-то. А вдруг ему уже что-то стерли? Или как-то там само стерлось, мало ли?» То есть Виласкис просто не помнит, что он Виласкис, и думает, будто он какой-то Мустафа. Ну, как версия. В черную дыру версии. Разбуди его, попробуем что-то вытянуть. Тем более, если у него стерта память, придется хоть как-то помочь. Зачем? А затем? Он даже не понимает, о чем его расспрашивают. Ну, лингвистические центры мы поправим. Как думаешь, сколько языков знал при жизни Веласкис? То есть пока он понимал, что он Веласкис. Какая разница? Больше стандартного пакета не пропишем. У нас курьерский темпор, они регенеративный комплекс. Интерлингву и основные языки Поднебесной. Подключаю. Закачиваю. О! Точно кто-то копался! Пару инфоров просят перезапись поверх поврежденных старых версий. То есть, это все-таки тот, кто нам нужен? Не знаю, Джойси, не знаю. Уверенным на все сто никогда нельзя быть. Может, Веласкес, а может, Мустафа, у которого Веласкес поковырялся в мозгу. А может, вообще, это последствия какой-то травмы, у них тут времечко того, Травмоопасная. Смотри-ка, опять красная ниточка. Это как женские волосы, они везде, если в доме женщина. Выкинуть, что ли, его рванину? И что-то меня чихать тянет, и глаза слезятся. Может, это аллергия на шерсть? Из кого они там халаты делали? Нет на них, адептов эко-церкви, святой Грет и Тумберг. Живо бы научили, как беречь природу, мать их. Нельзя. Утрата аутентичности. Доставим, каков есть, сами пусть решают, во что его переодеть. Хоть во фраг, хоть в тюремную робу. Как-то неправильно это услышав, про робу, протянул Хванг. Выходит, мы его из одной тюрьмы в другую тащим. Жирный минус к карме. Карму почистим. Ага! «Очнулся!» «Полегчало?» «Меня помнишь?» «Его помнишь?» «Ты Джин Джойси, он Джин Хванг!» «Это помню!» «А мы где?» «На темпере, курьерский звездолёт!» «Если верить записям, такой ты однажды угонял!» И «Да, правильно, я Джин Джойси, он Джин хуанг «А вот ты кто такой будешь?» «Снова про Мустафу сказки расскажешь!» Вместо ответа пленник сморщил лицо... Губы его скривились, из глаз потекла скупая арабская слеза, все без единого звука. Но-но, истерики на борту еще не хватало. В общем, так, наше дело доставить тебя куда надо, а там уже разберутся. Кто ты, что ты, почему прячешься?» «Я не прячусь! Почему не верите?» Пленник всхлипнул, и слез стало больше. «Я Мустафа-актер!» «Меня нашел тот, кого у нас знают, как Арифа колдуна, он такие штуки выделывает, сам видел!» «Ты не отвлекайся! Начал рассказывать, рассказывай!» Джойси подмигнул Хвангу, и тот оттопырил мизинец, активируя виртуальную струну запуска мнемополиграфа. «Колдун сказал, скоро Джаппарас, соколи блистательный наш правитель отпустит на волю заключенных и простит грехи, потому что будет большой праздник!» «Амнистия заключённым?» «Ты что-то об этом слышал?» — обратился Джойси к Хвангу. «Могу предположить, он собирался устроить амнистию в честь основания нового города. Только Имир еще не знает, что там какая-то фигня этой ночью произойдет. Ну, той ночью, которая настала когда-то на Колыбели в Турабе, где мы побывали». «Что за фигня?» «Даже не знаю, как объяснить». «Кровь девственниц?» «Почти». На этот раз — момент, когда нужно было начать копать границу города. Астрологи измерили, отметили, расчертили. Землекопы должны были начать строго по сигналу. А чтобы вышло одновременно, вдоль расчерченной границы протянули веревку с колокольчиками. Вот только вместо главного жреца сигнал подал глупый ворон. Сел на веревку, стал раскачиваться. Колокольчики зазвенели, землекопы пошли махать лопатами, оркестр врезал джаз. Ну, то есть что-то они там на Азурне и прочих удах и систрах запиликали астролог в ужасе чуть не удавился на той веревке. «Да, нарушение технологии дело такое, суровое», — улыбнулся Джойси. «Тебе шутки. Копать начали точь-в-точь -точь с восходом Марса. А должны были позже на 2 минуты». «Дичь несусветная! Лопаты, две минуты, ворона какая-то, и что?» А то, что даже название пришлось сменить. Ну, то есть сменят в том завтра, что было 40 тысяч лет назад. Вместо «Мансура», то есть «Победным», Пришлось называть новый город в честь Марса. По-арабски — Эль-Кахира. Потом это будет мегаполис Каир. Астролога повесили на той самой веревке. Вороны ищут до сих пор. И никакой амнистии не было. Даже наоборот, самых злостных преступников и рецидивистов казнили тут же, в тюрьме. Вроде ради справедливости. Но говорят, это тайные жертвоприношения Марсу, чтобы задобрить. Уважаемые... Робко подал голос пленник, переставший плакать, услышав эту историю. «Могу ли узнать, откуда вам известно сокрытое в листве времени? Это такой дар у джиннов видеть, что завтра будет, да?» «И завтра, и послезавтра. Даже через 40 тысяч лет». «Вайде! Зачем таким могущественным джиннам такой маленький человек? Я актер, я...» «Про казни слышал?» Насколько я знаю, в Турабе казнили всех, кто находился в «Саду тени и ещё одного заключенного из башни. Того самого, которого заподозрили в темном колдовстве. Смекаешь, о ком я?» Помня, как неудачно вышло в прошлый раз, Хванг не стал зыркать, щелкать зубами, корчить рожи и прибегать к прочим усилениям эффекта отсказанного. «О ком же?» – захлопал глазами пленник. «Дубина! А тебе о ком же еще включился в разговор Джойси. «Кто кроме колдуна способен на такое злодейство заставить ворона летать ночью?» «Если много землекопов было, шумели, вот они и заставили», — предположил пленник. «Это мы можем догадаться, что был шум, а тебе положено думать, что это было колдовство. Тебе и твоему и миру. Он так и подумал. Так что никакой амнистии тебе отрубили голову и всех делов. «Зачем врете, уважаемые? Я вот живой». «Вот моя голова, правду вам говорю, губами, что на этой голове растут, говорю, меня зовут Мустафа, актер говорю, встретил Арифа колдуна. Он давал два кошеля звонких дирхемов, сказал, надо идти в Турабу, в Калабуш, посидеть день, ночь, день. Потом выпустят, сказал, и простят грехи. А признаки? Приметы. эл приемник Снова этот лы приемный, такой мелкий шайтан, да?» У демонов много, имен человек тоже маленький и слабый перед ними. И я слабый, не надо было брать золото у колдуна, да? Раз взял, надо сразу третью часть отнести Муле. Ты стрелки не переводи. Отвечай по существу. Откуда у тебя все приметы Арифа? Ну, татуировку сделать, расплюнуть. Сел-приемником тоже его могли как-то вживить и активировать. Вопрос больше в том, как Веласкис умудрился его из себя извлечь. «Утрата идентификатора означает смерть. Это с детского сада всем поясняю, А палец? У тебя тоже пальца не хватало?» «На щеке нарисовали. Колдун сказал, через 7 дней сойдет. Палец резал, чтобы стать похожим». Грустно вздохнул пленник. «Ариф сказал, отрежем, потом снова вырастет. Он колдун, он может». «А почему же он сам себе его не отрастил, раз это так просто?» «Ах, не знаю!» «Ой, я несчастный, не понял обмана!» Заныл пленник, а потом оборвал завывание, сделав глаза круглыми. «А что? Он не может пальцы растить?» «Я видел, он показал! Сначала палец отрезал, потом новый вырос, потом снова отрезал, сказал, видишь, все хорошо будет, обманул!» «Эй, не знаю совсем это, не знаю!» «Не знаешь? А я тебе скажу!» «Потому что Виласкис когда-то провинился перед триадой». Ему этот палец отрезали в наказание, и отращивать его запрещено. Могут отрезать всю руку. А тем, кого это не останавливает, и кто потом отращивает новую руку, им отрезают голову. Сейчас? Правду говорят люди в кафехане. Законы везде справедливы. У нас тоже сначала руку режут, голову потом. А кто такие эти триада? Шайтаны. Неуловимые, очень жадные и хитрые. С одним скоро познакомишься. Ответил Джойси весьма резко и поманил пальцем Хванга. Давай-ка отойдем, надо посоветоваться. А ты посмотри картинки. И активировал обзорный экран перед ложементом пленника. Ну и! Стал на сторону Веласкиса мустапы Хванг. Если он не Веласкис, мы вообще не должны его отдавать. Уже обсудили, ответил Джойси. У нас заказ доставить человека, который идентифицируется с помощью личного чипа, как Виласкис. По большому счету, нам даже его внешние приметы не важны. Хороший визажист за 5 минут переделает форму лица, цвет глаз, цвет кожи, фигуру, да что угодно. Ага, визажист. В десятом веке, в этом пыльном углу цивилизации. Виласкис угнал курьерский темпор! Может, ему удалось утащить с собой и визажиста, и кого угодно?» Визажиста и кого угодно, ладно а оборудование, а источник энергии, а инструментарий. Компьютерный дубликатор, молекулятор регенератор, химия, биологическое сырье, тканевые сканеры, кучу всяких антибиотиков. Люди нашего времени не протянули бы в тех условиях и года. Бактерии, ультрафиолет, антисанитария, верблюды и никакой медицины. Да нас там простой дождь убил бы за несколько минут, а песчаную бурю и минуты не продержались бы, без защиты и респираторов. Он точно с собой притащил кучу медицинских прибамбасов. Тут ты прав. Для личных нужд что-то взять пришлось. Но вот для переделки личности — вряд ли. Столько в темпер просто не поместится, но это догадки. Отдавать придется. Признать, что он — это не он, что мы не выполнили контракт. Угадай с одного раза, на кого наша служба повесит штрафы и всякие неустойки перед Шоа Прай. век не расплатимся. Или же отдадут в собственность заказчика. Там в лучшем случае будем вкалывать за бесплатно, в худшем пустят на органы и на цветные металлы со всеми нашими имплантами. Так что давай закроем эту тему, доставим его по назначению и все. Окончание рассказа Дмитрия Градинара «Абра-галакта-кадабра» в следующем подкасте «Модели для сборки».